Катерина Агира Замошная Водобоязнь Читает Григорий Кабанов Бледные руки выбили остатки стекол из рамы и теперь тянулись к Клаусу Сжавшись в углу кровати, мальчик следил за их хаотическими движениями Не было больше страха, одно любопытство. До поры до времени, потому что сидение в безопасности не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно придется искать выхода из комнаты. Страх, страх воды, стучала назойливая мысль. Она родилась под черепом вместе с началом кошмара и с тех пор не умолкала ни на секунду. Могла отдалиться, уступив место другим размышлениям, но не уходила совсем. Стоял сторонки, в сторонке в какой-то части мозга. Клаус считал, что у правого уха подслушивала, что говорят другие, подзушивала без конца. Один из кадавров, тянувших руки в комнату, свернул костлявые пальцы в кулак. Это тонкие бледные пальцы не стискивались, не сжимались, а именно, что сворачивались в подобие клетки, где тусклым бликом сейчас загорался сиреневый огонь. Пора бежать. Вестники Мора этим огнем призывают ворон. Страх воды, страх воды. Жаль, что в доме нет погреба. Негде спрятаться. Кадавры, к счастью, не умны. Возможно, они и заметили запертую дверь, но не понимают, что на нее можно налечь, вышибить, войти в дом. Они видят только окно. Через него и пытаются влезть. Клаус медленно перебрался к выходу. Надо открыть дверь рывком и бежать прочь, пока Мор, облеченный в тела, не заметит еще одного подступа к убежищу жертвы. Туда бежать, где, возможно, мама и папа нашли себе лучший кров. Повозившись замком, уже чую спиной подлетающих к окнам ворон, Клаус распахнул дверь. Рослый кадавр, идущий к окну, заметил его и со скрежетом развернулся, на мальчик на него даже не взглянул, изумленный пейзажем, который открылся за дверью. Мор в эти места пришел с первым дождем весны. Едва первые капли коснулись земли, словно черная свинцовая туча вдруг пала с небес. Огромная стая ворон налетела на поселение. Птицы граяли и клевали кричащих жителей твердыми клювами, оставляя на теле глубокие раны. Дождь еще не прошел, когда те, кто вышел, подняли земли, устеленные черными перьями. Тварями, трясущимися, когда их касалась влага, забывшими все на свете, за исключением жажды ловить людей, рвать на части и есть. Вот кем стали эти счастливчики. Словно серая аура окружала их, и везде, куда они приходили, тускнели все краски мира. Тледом начинался дождь, и он гнал кадавров, словно хлыстом. Алчные толпы с тучей воронов по пятам разоряли дома, пожирали людей, пока не наступало кратковременное насыщение. Тогда дождь проходил, и в зеленоватом небе бледно сияла синяя лиловая радуга. Группа людей копала землю на перекрестке. Священник с молитвенником озирался тревожно. Несколько охотников с арбалетами чутко реагировали на каждый звук. Копали все, кроме этих, и еще одного мужчины, в черном, местного гробовчика. Он подгонял крестьян, говоря не столько для них, сколько для себя, невзирая на то, что его бормотание мало кого волновало. Скорей! Дождь придет, все там будем! У серых тогда висельник проклятый! Да что ж ты мне дался как наказание! Погрозил он дубу, ветвь которого, обмотанная мочалом грязной веревки, нависала над местом, где шли раскопки. Ни гроша мне не дали за твое погребение! И теперь ты наслал на нас мор! Ворона, что тебя клевали, стали твоими мстителями! Люди, что приходили глазеть на тебя в петле Стали твоими посланниками Кто тебе нужен, мертвец? Скажи! Неужели ты целый мир Пытаешься обратить в чумное царство? После чего взгромоздишься На трон из костей Посредь серой равнины Взирая на воющие от голода войска трупов Пыль! Вскричал один из охотников Глядя на дорогу Дождь идет! Окстись! сказал другой тучи ходят в другой стороне это всадники не бросайте работу пускай хоть короли мимо проезжать будут хоть вестники апокалипсиса всадники приближались и их яркие мундиры теряли краски по мере того как они заступали на проклятую почву судя по всему они направлялись именно к этому перекрестку а ну прекратить! — скричал их предводитель, как только отряд поравнялся с дубом. «Прочь с дороги, не смейте копать!» Все замерли, но гробовщик вышел вперед всех. «Ты нам не указ! Будь ты проклят, твое генеральство! Колдун тобой повешенный пустил заклятие на наши земли! Нынче все вокруг слышат в ушах слова «Страх воды!» из с дождем приходят кадавры, и вороны налетают на крестьян!» «Обращая людей в гиблое воинство!» «Не твоих ли это рук дело?» «Ты пытал колдуна водой, считая, что ей выявляются в человеке чары и чернокнижья!» «Ты с той же повинен, сколь и он!» «Молчи, дурак!» Загремел генерал, доставая плеть и не замечая, что его конь беспокойно переступает ногами. Я выполнил свой долг, потому что колдун ваш, читая книги, привезенные с дальних земель, заразился опасным бешенством, водобоязнью особого рода, какой не бывает ни у зверей, ни у птиц. Он был заразен и не хотел добровольно уйти в пустыню, поэтому я велел проверить его водой. Когда же он в воде проявил все признаки опасной болезни, я решил от него избавиться до тех пор, пока мор не пойдет передаваться по воздуху. И повесил здесь, вдали от проезжих дорог. Надо было сжечь его тело, но доктора сказали, что мертвеца надо подержать в петле, и тогда все бациллы погибнут. «По их милости я дал тебе выполнить долг перед людьми и закопать его просто, без лишних хлопот. Но вороны, что клевали труп, стали разносчиками заразы. И еще больше заразой станет его разложившееся тело, вынесенное на поверхность земли!» «Доктора твои знает много умных слов, но мало слышали о колдунах!» Фыркнул гробовщик. «Он не уймется в омщении до тех пор, пока мы не найдем способа умилостивить его или упокоить по-настоящему осиновым колом или серебром. До тех пор будут ходить мертвые тела по округе, убивая детей, стариков и женщин! А вы чего встали?» Прикрикнул он на крестьян. Копайте! Копайте скорей, пока не явились кадавры с дождем! Бросай творить зло! Закричал генерал и, выхватив плеть из сапога, соскочил с коня. Тут же конь заржал, загорцевал, как бешеный, и рванулся в поле прочь от ямы, потащив на поводе своего всадника, не успевшего ничего сообразить. Наконец генерал сумел выпутаться из повода, не дав коню уволочь его далеко и встал, готовый отхлестать всех и каждого, кто посмеет взять в руки лопату. Но едва подошвы генерала коснулись земли, могила колдуна засветилась тусклой лиловым светом. Раздались отрывистые толчки, будто кто-то шагал по подземным дорогам. Ближе, ближе, к раскопанной яме! Все замерли, не смея шелохнуться. Наконец шаги добрались до ямы. И свет поднялся столбом, а затем исчез. Стало тихо. Крестьяне с лопатами опомнились первыми и отошли подальше от входа в подземное царство. За ними последовали гробовщик, охотники и священник. Всадники генерала не решались ни шевельнуться, ни тем более достать ружье. В первом молчании нарушил гробовщик. «Какой бациллой ты это объяснишь, твое генеральство?» «Землетрясение!» — откликнулся генерал рассерженно. «А ты — темнота!» Чтобы показать, что ничего не боится, он сделал шаг к краю могилы, когда вдруг крестьяне увидели то, что передавали позднее из уст в уста из поколения в поколение. Сначала на краю появились серо-коричневые пальцы, Перебирая ими, словно паук лапками, рука мертвеца вытянулась к генеральскому сапогу. Он отскочил, как от гадюки, но рука продолжала тянуться к нему. И как бы далеко он не отходил, все равно мертвец почти настигал. И те, кто наблюдали за этим, изумлялись, что генерал уже далеко в поле. А рука все не удлиняется. Но мир поменял форму, Равнина вокруг сворачивалась, словно свиток, холмы топали в земле, горы обрушивались, словно волны на глади моря, а край сгибающегося поля поднимался к черным, выцвечивающим тучам, как бесконечный гребень. Рука мертвеца продолжала тянуться к убийце и не дотягивалась Генерал отбегал все дальше и дальше, но расстояние между ним и преследователем не сокращалось. Наверное, мир загнулся бы, превратившись сначала в чашу, затем в воронку вокруг недокопанной ямы. И кто знает, чем бы закончилось это все, но тут гробовщик спохватился. По наитию он выхватил лопату у одного из крестьян. Прыгнул в раскопанную могилу и освободил сидевшего в ней мертвеца от остатков земли, придавившие его колени. Тогда-то колдун встал во весь рост и дотянулся до генерала. Вопль потряс окрестности, все еще пытаясь освободиться. Жертва перебирала одной ногой, подпрыгивая и размазывая глину, в то время как мертвец... Цепившись в другую, затягивал его в свою могилу, а мир разворачивался обратно, как ему следует быть. Гробовщик, прижавшийся к стене ямы, последним видел, как исчезают в земле палач и жертва. А кто есть кто теперь, сложно сказать. Природу возвращались краски. не понимая, почему весь ландшафт за дверью извернут и искорежен. И как он, стоя на пороге, ухитряется видеть сверху крыши соседних, еще не разрушенных кадаврами домов. Клаус уставился в лиловую точку на краю обзора, в той стороне, куда всегда пряталась мысль «Страх воды». Туда, как в воронку проваливались дороги, пока не сходились к источнику мрачного света окружённого группы людей. Думая, как бы добраться до них, помогут же. Он вдруг обнаружил, что вестники Мора надвигаются на него целой толпой. Мальчик прирос к месту. И вот уже бледные руки. В некоторых застряли осколки стекла. Тянутся к его шее. Пальцы сжимаются на горле. В глазах темнеет. рук, в легкие врывается затхлый воздух. Что-то мягкое, словно пыль сыплется за шиворот. Последнее, что он заметил, теряя сознание. Это чугунного петушка у двери. Ярко раскрашенного, словно живой. Того и гляди, закукарекает. Вы слушали рассказ Водобоязнь Катерина агира Замошная Голос и работа со звуком Григорий Кабанов